Глава 5. Ла Абельгнец. Мы со Штефаном сидели в гостиной у меня дома и пили кофе. Мика что-то насвистывала на кухне, готовя ужин, а Рикка временно избежала внимания моего сокурсника, сославшись на то, что ей надо отмыться от пыли. Отсутствовала она уже минут 10. А зачем ты всё-таки сюда ходишь? Поинтересовался я у Штефана. «Неужели тебе так нравится убираться? Или я чего-то не понимаю, и это не Рикка отказалась быть твоей женщиной еще в первый день?» «Мой приятель торчал у нас уже четвертый вечер. Он тратил по несколько часов, помогая моей горничной в уборке дома, на самом деле она его просто гоняла, заставляя делать за это время свою ежедневную работу, чтобы, поужинав с нами и несколько раз подколов Рикку, удалиться». Благодаря моим следящим заклятиям, я, конечно, знал истинную причину его визита, но она исчерпала себя ещё в первый день. Вдобавок, Штефен имел достойный повод для прекращения посещений моего дома в виде Риккинова нет, высказанного в ответ на предложение курсанта о помолвке. Задавая вопрос, я преследовал сразу две цели: Во-первых, мне было интересно, что же придумает Штефан, так как его бурная фантазия сама по себе являлась прекрасным объектом для исследования, а во-вторых, я мог узнать кое-что новое об отношениях между мужчиной и женщиной. Эта тема волновала меня до сих пор. Я стал клиентом городской библиотеки, перечитал множество справочников по биологии и физиологии и некоторое количество сопутствующей литературы. Объём данных, которые я поглотил, был достаточно велик. И чтобы не отвлекаться от более важных действий, вроде контроля над следящими заклятиями в доме, мне пришлось сократить время сна до 4 часов. К счастью, я Огнец, и подобные нагрузки скажутся на мне не раньше, чем через несколько месяцев, а к тому времени я успею вернуться в естественный ритм жизни. Итогом стало понимание, что собственный процесс зачатия детей, технологию которого я внимательно изучил, Моё влечение к женщинам и Стефаново ухаживание за Риккой являются отдельными проявлениями инстинкта размножения. Вот только я никак не мог установить, что же связывает эти три процесса, и, соответственно, не был способен решить, что и в каком порядке следует делать. Именно поэтому я продолжал собирать информацию по крупинкам, как сейчас, когда ожидал ответа Стефана. А меня уборка не напрягает, можно считать её достойной платой за ужин. Он ухмыльнулся. «Вдобавок, мне совершенно не хочется сидеть дома в одиночестве, когда здесь можно любоваться на двух прелестных девушек». «И тебя не волнует тот факт, что тебе отказали?» «Ни капли. Смотреть-то мне не запретили. К тому же отказала мне только Рикка». «По-моему, у Микки ты даже не спрашивал». «Разумеется, потому что она мне тоже откажет». «А так я могу считать, что отшила меня только одна». Я позволил себе улыбнуться. В разговоре со Штефаном меня часто тянуло улыбаться от вроде бы незначительных фраз. Он мастерски умел превращать серьёзные вещи в шутку. По лестнице спустилась Рикка. Я внимательно её осмотрел, подняв взгляд от чёрных туфель у лодочек до белоснежной косынки. Не заметил никакой особой разницы между тем, что было до того, как она ушла мыться и переодеваться, и тем, что стало. Интересно, всё дело в моей невнимательности. Или причина её отсутствия крылась в другом. Рикка улыбнулась мне и потупила взгляд. Я привычно успокоил трепыхнувшееся было сердце и предложил девушке составить нам компанию за столом. Но не успела она устроиться на стуле, тщательно расправив юбку, как наши браслеты пискнули, сообщая о появлении нежданных визитёров. Рикка пошла узнавать, кто решил посетить мой дом в такое время, а я пересел, чтобы оказаться лицом к двери. Прости из любопытства. В холле послышались голоса, вполне различимые, но напрягать слух, чтобы услышать, о чём разговор, не хотелось. Всё, что нужно, Рикка и так мне перескажет, а разговоры, не предназначенные для моих ушей, в соседней комнате не ведутся. Наконец моя горничная вернулась к нам, ведя с собой двух женщин. "Господин Абель", обратилась Рикка ко мне. "Прибыли ваши новые служащие. Одна из женщин Загорелая, огри глаза и брюнетка со спортивной фигурой, одетая в мужскую одежду, сделала шаг вперёд и ударив кулаком правой руки в грудь, гаркнула: "Господин Абель Гнец, капрал Стен прибыла для несения службы". "И вам добрый вечер, капрал Стен", вольно. "Я успел насмотреться на подобных визитёров ещё дома, так что на меня её приветствие впечатления не произвело". "У вас есть имя, капрал?" "Да", ответила она. "Сильвия". Хорошо, Сильвия. Проходите, присаживайтесь. Мы как раз собрались ужинать, и вы можете разговаривать тише. Здесь никто на слух не жалуется. Слушаясь господина Бель, она прошла к столу и села на стул, не отводя от меня взгляда. Я пожал плечами и вопросительно посмотрел на вторую женщину. Миловидная шатенка с вьющимися волосами, спадающими на плечи, была одета в деловой костюм: строгий жакет и прямую юбку до колен. Она встретила мой взгляд открытой улыбкой и представилась. Виола Маркстен. Ваш личный врач господин Гнец. Очень приятно, Виола. Присоединяйтесь. Я повёл рукой в сторону стульев. Конечно, сказала она. Только там, в прихожей, стоит наш багаж. Ничего страшного, ответила за меня Рикка. После ужина Стефан поможет мне поднять чемоданы наверх в ваши комнаты. Но если вы хотите переодеться перед ужином, то мы можем сделать это и сейчас. «Ну, что фанат кинулся на спинку стула, свою норму на сегодня я выполнил. Я могу зачесть доброе дело в счет завтрашнего. Кроме того, не заставишь же ты носить тяжелые чемоданы хрупких женщин?» «Кто здесь хрупкая женщина? Ты? Или, может быть, Мика?» Он засмеялся. «Да она может все чемоданы поднять наверх вместе со мной и даже не запыхаться. Но, впрочем, ладно, ради хрупкой женщины так и быть сделаю». Он подмигнул Виоле и тут же повернулся к Рикки, но только в счёт завтрашнего. "Я бы не отказалась переодеться", сказала Виола. "Но если я задерживаю вас с ужином, то смена платья может и потерпеть". Ни в коем случае не проявил вежливости. "Возвращайтесь, когда будете готовы, тогда и поужинаем". Спустя минуту я остался в гостиной один. Зашедшая пару минут спустя Мика с большим блюдом в руках сделала круглые глаза и спросила: "А где остальные? Вы будете ужинать один, господин Абель?" Мне оставалось только покачать головой. Неужели она действительно наивна настолько, что думает, будто её детское притворство хоть кого-то обманывает? Сильвия Стен, мастер боевых искусств. Ориентируясь на инструкции, полученные от лорд-командора Марианны, Она ожидала немного другого. Ей представлялся великовозрастный мальчик, капризный и растолстевший, в общем, некто не особо приятный, кого во что бы то ни стало необходимо обучить сражаться хотя бы на начальном уровне, при этом не имея права приказывать или давить прямым способом. Реальность, обманув её ожидания, приятно удивила. Перед ней предстал вполне уравновешенный молодой человек, пусть даже и склонный к полноте. Ничего Поро месяцев тренировок и весь жирок уходит, как будто его и не было. Собственная комната Сильви тоже очень понравилась. Почти такого же размера, как и обычно её место проживания в общежитии для младших офицеров. Только обставлена не в пример лучше и расположена рядом с ванной комнатой. Да и звукоизоляция порадовала. Плящущуюся за стеной виолу абсолютно не было слышно. В общем, новое назначение обещало стать гораздо приятнее, чем ей казалось поначалу. К ужасу она спустилась лишь быстро ополоснувшись в душе и переодевшись в гражданскую одежду. Ходить по дому в форме было глупо. Правда, всё равно ещё минут 15 пришлось ждать Виолу, и только после её появления рыженькая горничная начала подавать еду. Сильвия старалась особо не разговаривать, внимательно изучая порядки, царившие в доме. Они были странными. Господин вёл себя с горничными как с равными, не только ужиная за одним столом, но и разговаривая о чём-то А мужчина, относивший их чемоданы наверх, вообще вёл себя крайне вызывающе, то защищаясь от нападок служанки, то подшучивая над высокородным. Простите, пожалуйста, Стефан, я несколько теряюсь, не зная ваш статус в доме. Виола первой решилась задать так мучищий Сильвию вопрос. Ха, я понятия не имею, какой у меня статус. Я сокурсник вон того типа, Стефан указал Вилкой на Абеля, который по доброте душевной кормит меня ужинами. Если бы еще эта ужасная женщина меня не эксплуатировала, взмах вилкой в сторону Рикки. Вы сокурсник господина Абеля, и вас заставляет работать горничная? Даже вечно улыбающаяся маска Виолы дала трещину, выпуская наружу удивление. Что уж тут говорить про Сильвию? Совершенно верно, подтвердил Штефан. Таким способом он расплачивается за возможность лицезреть моих горничных, пояснил молодой гнец. А теперь, когда количество женщин в доме удвоилось, то самостоятельно Стефан точно не уйдёт. Зато его можно будет заставить работать вдвойне, мечтательно произнесла Рикка. И не надейся, времени у меня больше не появилось, так что работать буду столько же. Впрочем, ты можешь спрятать половину женщин, чтобы я их не видел, ухмыльнулся в ответ Стефан и быстро уточнил: "Сама прятаться не имеешь права, на распитие кофе мы ведь с тобой договаривались". Сильвия подумала о том, Что было бы, реши она в подобном тоне разговаривать с кем-нибудь из старших офицеров. Даже крайне лояльная к рядовому составу Марианна Гнец не потерпела бы подобных выходок. И если поведение горничных еще можно было оправдать желаниями господина, то наглость Штефана не лезла ни в какие ворота. Капрал бы быстро вправила ему мозги. Но господина Абеля, кажется, все устраивала, и потому она не рискнула ничего возразить. Наконец ужин закончился... Странный курсант покинул дом, Виола поднялась в свою комнату, а горничные занимались работой на кухне. Молодой господин все еще сидел в гостиной, думая о чем-то своем. Капрал решила, что случай достаточно подходящий, чтобы поговорить о ее работе. «Господин Абель, уделите мне немного времени», — обратилась она к Гнецу. «Конечно. Что ты хотела, Сильвия?» — он перевел на нее взгляд. «Конечно. Что ты хотела, Сильвия?» Я бы хотел утвердить план тренировок, по которому мы с вами будем заниматься. Гнец некоторое время внимательно смотрел ей в глаза, затем похлопал ладонью по сиденью стоящего рядом с ним стула. Присаживайся. Капрал Села. Видишь ли, Сильвия, начал юноша. Я не просил о присутствии наставника боевых искусств. Более того, я не испытываю интереса к обучению подобным вещам и, соответственно, не собираюсь ими заниматься. Мне жаль, что ты зря провела столько времени в дороге, но это не моя вина. Если твой работодатель не оговаривал подобную ситуацию, то я готов принимать тебя как гостью. Ты будешь получать своё жалование, а я буду заниматься своими делами. Подобную ситуацию мой работодатель оговаривал. В случае отказа я должен заставить вас заниматься. И как ты это собираешься сделать? Абель легко улыбнулся. Сильвия поморщилась. Молодой гнет ударил в самое слабое место. Заставить его физически невозможно, вернее, возможно, но потом он обратится в любую службу безопасности и копрал Стен отправится в тюрьму, так и не выполнив своей задачи. Я бы предпочла уговорить вас, сказала Сильвия. Почти оригинально покивал головой юноша. Ну что же, я не против. Можете уговаривать. Если вам удастся, то я, разумеется, буду заниматься. Вот так. А как именно его уговаривать, естественно, нет ни одной идеи. «Но разве вам не хочется побеждать на дуэлях? Уметь самостоятельно защитить себя, нравиться девушкам и иметь более высокий статус в доме, наконец?» Сильвия вопросительно смотрела на Гнеца. «Ответ на большинство ваших вопросов – нет», – Сильвия опешила. «Она не могла даже представить, как кому-то может не хотеться всего вышеперечисленного». «Можно понять, когда человек просто не желает трудиться, но чтобы вот так...» И все же Капрал предприняла еще одну попытку. «А на меньшинство?» «Вы сказали, что нет ответ на большинство вопросов». «Но значит, на какие-то вопросы есть и другой ответ?» «Вы упорная», — Абель улыбался. «Пожалуй, есть и другой. Я бы, наверное, не отказался нравиться девушкам». Вот только никогда не слышал, чтобы они интересовались, какая именно ступень боевых искусств доступна тому или иному мужчине. Так кажется только на первый взгляд. Да, мы не задаём подобный вопрос напрямую, но интересуясь тем или иным мужчиной, не самое последнее место отдаём его умению побеждать в дуэлях или на поле боя, а женщины подобные слухи разносят очень быстро. Можно с этого места поподробнее. Какие слухи разносят женщины? Как быстро и почему? Сильвия открыла было рот, чтобы ответить, но тут её посетила неожиданная мысль. Она медленно закрыла рот и хитро улыбнулась. Конечно, я расскажу вам, господин Абель, в обмен на несколько занятий. Гнец засмеялся. Ваше взяла. Я даже готов и дальше обменивать занятия на интересную информацию, но только рассказ вперёд и не хитрить. Ла Абель Гнец. Несмотря на то, что мое утро началось в пять часов с почти позабытой разминки, настроение было прекрасное. Вчера вечером я узнал много нового о распространении слухов и сейчас думал, что смогу применить на практике в ближайшем будущем. Даже цена в четырнадцать ежедневных занятий, которую выторговала Сильвия, выдавая мне информацию порциями, не казалась особенной. «Ну и чего ты пыхтишь, едва начав?» Поинтересовалась Сильвие откуда-то сверху, когда я заканчивал вторую сотню отжиманий. Я ничего не ответил. "На женщине так же еле извиваться будешь, отвечай", рявкнула капрал. "Нет", хрипло выдохнул я, не вникая в суть вопроса. "Неужели?" почти промурлыкала она и неожиданно опустилась на траву прямо передо мной. Покрутилась немного и легла на спину, головой ко мне, ногами в противоположную сторону. Затем запрокинула голову, заглядывая в глаза. Поднимаясь на руках, я увидел её перевёрнутое лицо с довольной улыбкой. "Ну что же, проверим", снова мурлыкнула она, слегка подтягиваясь в мою сторону. Я не успел остановиться, и в нижней точке траектории движения наши губы соприкоснулись. Меня словно прошиб электрический разряд, и руки сами по себе вновь вздёрнули тело вверх. "Ну, что же ты остановился?" Или я в этом месте недостаточно женщина? Может, так лучше. Она скользнула ещё дальше и напротив моих глаз оказалась её грудь, обтянутая чёрной формой. Я опирался на вытянутые руки и лихорадочно пытался решить, что мне делать. Где-то в глубине разума буквально захлёбывалось серебристым смехом Диана. Сильвия внезапно выгнулась дугой, доставая грудью до моего лица. Я буквально взмыл в воздух, оттолкнувшись от земли кончиками пальцев, и, извернувшись, приземлился на ноги. Ого, как мы умеем. Улыбающаяся Сильвия приняла сидячее положение, опираясь на правую руку. Мы так не договаривались. Голос готов был сорваться, внутри меня всё дрожало. Разве мы договорились на 14 занятий, но не было ни слова о том, как именно я должна их проводить? Ей было откровенно смешно. Впрочем, я готова пойти тебе навстречу, но с одним условием. Каким? Я буквально чувствовал подвох. Ты продемонстрируешь мне свой последний прыжок снова, без дополнительной стимуляции. Она демонстративно повела плечами. Марианне явно было далеко до Сильвии в искусстве издеваться надо мной. И ты говоришь про какой-то выбор? А разве нет? Дела наудивился она. Впрочем, я сегодня настолько щедра, что готова пойти тебе навстречу ещё раз и обменять каждое моё занятие, скажем, на три типовых. Согласен? Или тебе опять что-то не устраивает? Согласен. Спустя 3 часа с небольшим я стучался в комнату Виолы. Ждать дольше непонятно чего не было никакого смысла. Утренняя тренировка меня доконала. Я хотел знать, как с этим бороться. Нужна консультация врача срочно, сказал я вместо здравствуйте, открывшей дверь женщине. Конечно, Абель, входи, она посторонилась, пропуская меня в комнату. Я плюхнулся в кресло и с мрачным выражением лица уставился на доктора, решая, с чего бы начать. Виола закрыла дверь и, усевшись в другое кресло, посмотрела на меня с мягкой улыбкой. Рассказывай, Абель, что не так с твоим здоровьем? И я стал рассказывать пытаясь быть последовательным и отделять свои выводы от клинической картины. Лу Виола Маркстем, личный врач Абеля Гнеца. Виола была просто шокирована, настолько, что уже ставшая привычной маска доброжелательной любезности так и грозила сползти с её лица. Ну и родня у Мэрианны мал того, что бедного юношу держали практически под замком до 18 лет, так ещё и не заботились его хотя бы минимальным половым воспитанием на уровне бабочек и цветочков, как только он ещё не сорвался и не изнасиловал обеих горничных. Нет, это надо же на полном серьёзе рассматривать вариант о действии ненаправленного приворота и отказываться от него только по той причине, что такое воздействие вроде бы никому не выгодно. В следующий час Виола потратила, просвещая наследника главы славного рода Гняццев. От завтрака, предупредить о котором приходила Рикка, Абель отказался. Пришлось продолжать рассказ на пустой желудок. Впрочем, Виола так увлеклась, заново вспоминая школьный курс, что даже забыла о голоде. Затем она дополнила сухие знания о физиологии рассказом о человеческих чувствах и кое-какими примерами из жизни. Абель некоторое время усваивал полученную информацию. Виола сделала пару глотков воды, и её живот заурчал, напоминая о себе. Но почему ничего такого нет в справочниках и учебниках, поинтересовался молодой гнёц. Неужели есть какой-то практический смысл в устной передаче подобных знаний? Чувствуя, с трудом поддаются анализу Абель. О них написано множество книг, но мы до сих пор часто ошибаемся, пытаясь строить свои прогнозы на основе известного нам, поэтому никаких точных справочников нет. не быть не может. К тому же, я это действительно так уверен, что подобной информации нет нигде. Может быть, ты просто не там искал? Биология, физиология, любовная магия. Где ещё я должен был смотреть? Любовная магия это привороты? уточнила Виола. Да. Звучит как название дамского романа, она улыбнулась. Вот там, кстати, множество информации на заданную тему. Только эта информация не для тебя. Вряд ли ты сможешь отделить правду от вымысла при чтении подобных произведений. В таком деле одними книгами не обойдёшься. Необходима практика и опыт». «Практика», — задумчиво пробормотал гнец. «Да, Абель, именно практика», — ласково сказала ему Виола. «Так что ты должен постараться поменьше зажимать себя. Нет, на каждую встречную женщину бросаться, конечно, не стоит, но и не относись к своим чувствам и ощущениям как к чему-то плохому. Постарайся осторожно поговорить о них». Не бойся. Понятно. Спасибо вам, Виола. Абель поднялся. Я сегодня же напишу сестре подробное письмо. Укажу ваши рекомендации и попрошу нанять для меня инструктора. Виоле стало нехорошо. Она представила себе злорадную ухмылку Марианны Гнец и не ну очень элитный бордель, в котором та будет договариваться о найме инструктора с контрактом на год и правом продления. Потом словно своими глазами увидела, как это обязательно блангини стоит длинноногая наставница будет ходить по дому в одном только в красном кружевном белье нагое тело и поняла, что должна остановить молодого огнетца прямо сейчас. Пока его идея с письмом не оформилась окончательно и её фантазии не стали неизбежностью. Ну что ты, Абель, не стоит так спешить. Виола осторожно взяла его за руку и усадила обратно в кресло. Мы вполне справимся сами. Я составлю тебе начальный список литературы, ты её почитаешь, потом мы сможем его дополнить, а постепенно доберёмся и до практических занятий. Тут главное не спешить, чтобы уже полученный материал успел усвоиться. Вы сможете мне помочь? спросил Гнец. Конечно, убеждённо ответила Виола. Я разбираюсь в психологии, да и методы обучения осваивала одно время в рамках факультативной программы, так что всё у нас получится. Спасибо вам большое, сказал юноша с чувством. Но мне уже пора идти, чтобы не опоздать в академию. Иди, Абель, удачного тебе дня. Гнед слышал, а Вёла ещё некоторое время сидела в кресле, глядя в одну точку. Её мысли суматошно метались в голове, никак не желая упорядочиваться. Женщина понимала, что всего лишь выторговала отсрочку перед неизбежными практическими занятиями. Демон, что же делать? Прямо хоть самой под него ложись. Виола встряхнулась и, решив отложить решение этой проблемы на потом, когда взбудораженное сознание успокоится, пошла разыскивать, чем бы перекусить. Еда обнаружилась быстро. Её завтрак стоял нетронутым на небольшом украшенном магическими знаками подносе, сохранявшем пищу свежей. Хорошо быть богатым. Можно регулярно приглашать мага исправляющего и подновляющего подобные заклятия, делающие жизнь лёгкой и приятной. Заклинания комфорта, вроде магических светильников, печей, создающих огонь и жар, холодильных камер для хранения продуктов или ковриков, собирающих грязь с подошв в вашей обуви, стоили недорого. Их, конечно, требовалось подзаряжать раз в месяц и подновлять каждые полгода, но на это тратилось совсем мелычь. Однако только богатые люди могли позволить себе наполнить дом множеством подобных заклятий. Гнец не нуждался в холодильной камере или мелкой печи для разогрева. Каждый поднос сохранял еду свежей и с необходимой температурой. Светильники загорались, стоило произнести кодовое слово, в то время как в собственной квартире Виолы требовалось коснуться управляющего контура на стене. Заклятие в шкафах самостоятельно разглаживали одежду и расправляли складки всего за несколько часов. Не мудрено, что пары горничных было достаточно, чтобы держать особняк в чистоте и порядке. По лестнице сбежал молодой гнец, и отмахнувшись от трикки, стремящейся поправить ему воротничок, выскочил на улицу. Видимо, действительно опаздывал. Самогорничная отправилась наверх что-то ворча себе под нос. Широко улыбаясь и мурлыча нечто отдалённо напоминающее гимн Дома Меча, в столовую зашла капрал Стен. А надо было на кухне бокалы и кувшин с соком, и развалилась на стуле, вытянув ноги. И с чего ты такая весёлая? Мрачно поинтересовалась у неё Виола. Тренировала сегодня молодого господина, капрал опять замурлыкала. "Он такой интересный, что он всё-таки умеет сражаться?" "Нет, но он так забавно реагирует на невинные шутки", Сильвия засмеялась. "Так вот, из-за кого мне всё это понела Виола?" Ей внезапно остро захотелось сделать какую-нибудь гадость, чтобы стереть довольную улыбку с лица этой женщины. Но вместо этого она спросила: Какие шутки? Да обычный махнула рукой ничующая под вухо Сильвия. К нему чуть прикоснёшься, так он уже на стенку лезет. А какое мастерство убегания показывает, она снова засмеялась, вспомнив произошедшее. И что ты будешь делать, когда он ответит на твою шутку? Ты как скажешь, чем ответит? Прыжком через забор? Веселье било и скопрало стен через край. Например, ответным прикосновением или не отним Для подобного ему долго придётся руки выкручивать. Ну а если? Если подобное вдруг случится, то я признаю, что мальчик заслуживает того, чего хочет. Впрочем, в ближайшие полгода можно даже не надеяться. Рик, кого он ему уже 2 недели глазки строит, и всё никакой реакции. Ага, сказала Виола. Давлеющий над ней призрак наставницы в красном кружевном белье немного отступил. Настроение стремительно улучшалось. Ага. Повторила она и смирила фигуру Сильвии взглядом. Что? спросила та. Ничего, невинно захлопала глазами Виола и вгрызлась в свой завтрак. Стефан захлопнул за собой входную дверь и, сбросив туфли, прошёл на кухню. Он поставил пакет на стол и стал перекладывать из него продукты в настенные шкафчики. После уюта дома Абеля собственная маленькая квартирка вызывала раздражение. Мал того, что она имела всего одну небольшую комнату и располагалась на самой окраине, так ещё и была лишена различных удобств, привычных Стефану по прошлой жизни, вроде волшебных светильников или заклятий для сохранения продуктов. Но сейчас ему приходилось экономить на всём. Он и так тратил порядка 25 золотых в месяц на оплату квартиры, еды, одежды и прочих необходимых мелочей вроде письменных принадлежностей. Отсутствие заклинаний комфорта и необходимости оплачивать ужины позволяли избежать трат ещё десяти. Штафен, конечно, был в курсе, что огромное количество людей зарабатывает порядка полусотни золотых ежемесячно и умудряется вполне прилично жить на эти деньги, но как они это делают, он не понимал. К тому же, у него самого не было и того. Оставшейся тысячи ещё должно было хватить года на три подобного крайне экономного проживания, но ну и всё. А с пополнением имеющихся средств возникли проблемы. От привычных законных способов заработка он сам отказался, послав генерала Иванова к демонам, а не законные могли привлечь к нему слишком много внимания и поставить в крайне неприятную ситуацию. Так что стоило поблагодарить гнетца за сытные ужины, пусть даже и приходится их отрабатывать стряпкой в руках. В дверь постучали. Новоиспечённый курсант грустно улыбнулся. Свой адрес он не сообщал никому. Интересно. Неужели его новые благодетели всё-таки решили нанести визит? Или кто-то из старых знакомых выследил? Стефану вздохнул и пошёл открывать. Он всегда ценил подобную вежливость. Если человек стучит в вашу дверь, то он скорее поговорит с вами, чем будет раздумывать над тем, куда спрятать свежий труп. Стоявший на пороге высокий блондин Стефану был знаком, хотя последний и предпочёл бы увидеть вместо этого ничем не выделяющегося человека. какого-нибудь громилу с мечом в руках. В таком случае он чувствовал бы себя в большей безопасности. Доброго вам вечера, господин Цванк. Вы так и будете держать меня за дверью? поинтересовался Бландин. И вам доброго вечера. Проходите, господин Гнешек, штафан посторонился, пропуская гостя в квартиру. Я не отниму у вас много времени. Сокол прошёл в центр комнаты и с любопытством осмотрелся. Очень любезно с вашей стороны, господин Гнешик. Присаживайтесь. Вон там есть табуретка, правда, всего одна. Благодарю. Гнешик действительно вытащил из угла табуретку и уселся на неё. Ваша любезность, конечно, приятна, господин Гнешик, но, может быть, вы скажете, зачем пришли? Стефану хотелось сразу оценить глубину пропасти, в которую он оказался. Как пожелаете, господин Цванк. Мне импонирует подобное нежелание ходить вокруг да около, Сокол улыбнулся. Во-первых, я хотел бы сообщить о том, что ректор Калас не прислушался к просьбе генерала Иванова об отказе вам в обучении. Хочу заметить, что это было сознательное решение, и оно никак не связано с бывшими и будущими заслугами курсанта Цванга. Однако академия надеется, что курсант отнесётся к ней с аналогичным пониманием и не станет нарушать установленных правил. Очень благородно со стороны академии. Услышанное звучало великолепно. Осталось только узнать цену подобной щедрости. Но раз уж есть, во-первых, то мне хотелось бы услышать во-вторых, в-третьих и сколько их там ещё есть. Только во-вторых. Нам бы хотелось, чтобы курсант Цванг использовал свои аналитические способности для оценки вероятности конфликта между представителями семей Гнецевых и Денова. и его предотвращение. То есть вы хотите, чтобы я наблюдал за членами своей группы и писал вам доклады? Почему мне всегда приписывают подобные желания? Риторически вопросил Сокол. Нет, господин Цванк. Меня не интересуют доносы. Вы можете хранить секреты своих товарищей сколько вам вздумается. Я лишь хочу получить некие гарантии безопасности молодых людей. Мне здесь не нужен мёртвый гнёц, равно как и мёртвый единорог. Подобные пожелания ведь не покажутся вам странными. Ну, вообще-то, покажутся, хмыкнул Штефан. Нет, сами пожелания вполне ничего, но что вас заставляет считать, будто им что-то угрожает? Интуиция, господин Цванк. Полагаю, вы способны поверить в существование интуиции. Так вот, она мне говорит, что некоторые случайности не случайны, и я хочу иметь дополнительную страховку в вашем лице. Поверьте, господин Цванк, если бы я имел что сказать, то не стал бы скрывать. Всё странно как, что Фан покрутил рукой в воздухе, пытаясь подобрать подходящее слово. В общем, странно. Но я вам верю. Слишком уж оригинальные методы убеждения вы используете. Мы договорились? Да, договорились, кивнул Штефан. Только можно один маленький вопрос. Если ответ на него не проходит под грифом секретно, то, пожалуйста, Убнулся сокол. Вы упоминали что-то об ответной благодарности с моей стороны и соблюдении правил. Я хотел уточнить. Это касается только академии или города в целом? Меня не интересуют ваши мелкие пригрешения, пока они не вредят академии. Такой ответ подойдёт, господин Цванк? Вопл не господин Гнешек. Я рад, что служба безопасности заведения, в котором я имею честь учиться, возглавляет столь понимающий человек